Глава шестьдесят пятая. Это утро застаёт меня в кровати одну, от чего моментально ё к а е т сердце. На секунду кажется, вдруг мне всё приснилось: откровение, п о ц е л у и и необъятное тепло, поселившееся в груди после нашего разговора. Хотя, судя по грохоту, раздающемуся из кухни, ничего мне не приснилось, и кто-то очень здоровый и очень неуклюжий пытается разнести мой гарнитур. Набросив на плечи халат, я выскакиваю из спальни с целью как следует отругать Роберта за испорченный сон Полины, но к своему удивлению застаю совершенно умилительную картину: дочка, болтая ногами, сидит на стуле, наблюдая, как ее отец неловко возится у плиты. Судя по коробке молока и открытой пачке Nesquik, варит для нее какао. Ты зачем папу мучаешь? д а в я с смехом, спрашиваю я, моментально забыв о желании его отчитать. Доброе утро всем. Приветственно махнув мне ложкой, Роберт вновь сосредотачивается на кастрюле. Полина же, как ни в чем не бывало, заявляет. Он спросил, что я хочу, а я ответила. Но ну, вообще да, сам виноват. Ладно, говорю я, помолчав. Я иду умываться, а потом буду готовить завтрак, если, конечно, Роберт сам не хочет его сделать. Лучше иди, одевайся. По хозяйски распоряжается Роберт, глядя на меня из-за плеча. Я уже пообещал Полине позавтракать в ее любимых гуси-лебеди. Я закатываю глаза. Время еще и девяти утра не то, она успела по полной взять его в оборот, хотя против завтрака вне дома ничего не имею. Настроение у меня воздушное, романтичное. Хочется красиво одеться, может быть, даже накраситься немного и выйти на завтрак с семьей. Семей! с ь Переливчатым пением звучит в голове. Семей! г о р я ч о отдаётся в сердце. Со сборами на семейный завтрак я немного увлекаюсь, и после ч а с о в о г о ожидания Роберт с Полиной сообщают, что устали ждать. И предпочтут спуститься во двор. Что тут сказать? Есть свои минусы в том, чтобы внезапно ощутить себя женщиной. Хочется по несколько раз менять наряды, напрягать всех вокруг и опаздывать. Мама! Супреком восклицает дочь, когда я наконец выпархиваю во двор. Ты красивая, конечно, но все равно очень долго. Стоило того, чтобы подождать. Улыбается Роберт выразительно, о г л я д ы в а я меня с ног до головы. Я смотрю на него с благодарностью. Спасибо, что оценил. Для тебя, в том числе, старалась. Делаю шаг к нему, желая ощутить тёплое прикосновение к талии, к которому успела привыкнуть, и вздрагиваю от звука мужского и странно знакомого голоса. Рада, привет! Резко повернув голову, я вижу перед собой Алана. Того самого, с кем я тайком сбегала на свидание, стоит не один с девушкой. О, привет! От неожиданной встречи и волнения у меня перехватывает дыхание. А ты здесь? Привет! Я неловко машу рукой его спутницы. А это моя дочка Полина, а это Роберт. Мужчины пожимают друг другу руки, отступают. Алан подмигивает скептически уставившейся на него Полинке. Приятно познакомиться. Ничего не ответив, она обхватывает ладонь Роберта и тянет мою. Идем, да? У меня уже живот от голода сводит. Все-таки дочь в ы л и т а я я, абсолютно не видит смысла любезничать с теми, кто ей не интересен. Я встречалась с Алексом целый год, но когда он вышел из моей квартиры в последний раз, едва ли о нем вспомнила. Роберт совершенно другой, умеет поддерживать отношения со всеми. Наверное, хорошо, если в будущем п о л е п е р е м ё е т у него это качество. Не хочу, чтобы она когда-то чувствовала себя одинокой, как я. Задержавшись на мне взглядом, Аллан улыбается без с т о л и к и неловкости или ревности. Зря я тогда на воображала, что он ко мне чувствами в о с п ы л а л видимо просто м а л л с я без друзей в незнакомом городе и захотелось хоть с кем-нибудь пообщаться. А но и к лучшему, конечно, ни к чему усложнять. Оглянувшись, я с новым вниманием оглядываю его спутницу, худощавая, стройная, темноволосая. Интересно, это та самая, которая ему снилась или случайная знакомая? Склоняюсь ко второму варианту. Первый все же из ряда фантастики. Друг? Интересуется Роберт уже после того, как мы садимся в подъехавшее такси. Внутри поднимается паника. Я ходила на свидание с Алланом, испытывая ч у в с т в о к нему. Для меня это повод испытывать у г р ы з е не и совести. Скорее знакомый. Бормочу я, отчаянно желая сменить тему. Виделись однажды. Я, кстати, тоже жутко голодная и дергаю Полину за руку, призывая прийти мне на помощь. Что закажем, зайчонок? Пиццу, да? Я бы еще салат съела. Зайчонок меня зовет папа. С подозрением сощурившись, комментирует дочь. Ты обычно называешь меня крольчонок. Скрипнув зубами, я делаю большие глаза. Нашла время умничить. Крольчонок, зайчонок, какая разница. Могла бы просто подыграть. Администратор кафе нас узнает, приветливо машет Полинке, улыбается мне и здоровается с Робертом со словами: "Ой, вы снова к нам". Видимо, ему особо ничего и делать не нужно, чтобы располагать к себе персонал заведений. В одиночку он едва ли расхаживает по детским кафе, а значит... О дополнительных знаках внимания речи точно не идет. И я рассчитывала, что ты будешь более разговорчив с девушкой на входе. и р о н и з и р у я я, когда нас усаживают за большим столом по центру. Вечерами здесь почти не бывает свободных мест, и нам с Полино не помешали бы связи. Хм, используешь моё несравненное обаяние в корыстных целях? с к а л и т с я Роберт, и уже в следующую секунду становится серьезным. т е б я же смущала моя любезность, решил быть с д е р ж а н н и е над солнечным с п л е т е н и е м тепло ё к а е т помнит о моих переживаниях, принял во внимание ради меня. мы же вроде прояснили этот момент. стараясь не звучать взволнованно, говорю я, п р и г л а ж и в а я скатерть. твое джентльменство, как выясняется, очень нам на руку. вон какой большущий стол выдали. Обычно мы с п о л й ютимся под лестницей. Произнеся это, понимаю, что несколько не креплю душой, и повсеместное внимание к нему меня действительно не трогает. Ночной разговор вселил в меня окончательную уверенность, что между нами все серьезно. Приоткрыв Роберту правду о времени, проведенном без него, и, может быть, впервые в жизни позволив себе быть уязвимой, я будто бы освободилась. Происходящее действительно серьезно для нас обоих. Я до сих пор чувствую беспорядочные поцелуи на лице и слышу обещание никогда не оставлять и заботиться, когда я позволила Роберту увидеть другую часть себя. Он сделал для меня то же самое. Я буду пиццу с сосисками, сок и молочный коктейль. Водя пальчиком по картинкам меню, диктует Полина. Вы с папой можете заказать себе пиццу с малиной. Я потом у вас попробую. Всякий раз, когда она называет Роберта папой, его лицо приобретает выражение умиления, неверия и радости. Думаю, так будет происходить до тех пор, пока он окончательно не обживется в своем официальном статусе отца. И я снова восхищена Полиной. тем, как стойко она держалась, не желая преждевременно одаривать его этим высоким званием, и тем, с какой непринужденностью делает это сейчас. Вот уж у кого в будущем не возникнет проблем с целями и умением их добиваться. Роберт в очередной раз идет на поводу у х о т е л а к Полины, заказывая странную пиццу с малиной, к которой никто из нас не притрагивается, и еще половину из меню. Мне даже хочется отругать его за подобную расточительность, сказав, что ему больше не нужно никого впечатлять. Уже впечатлил так, что ни меня, ни Полинку не оторвешь. И еще после того, как мы с Робертом прояснили отношения, мне стало хотеться экономить его деньги. Вот что значит почувствовать мужчину своим. А ты насколько к нам приехал? – спрашивает Полина, сама того не ведая, озвучивая вопрос, который я никак не решаю задать. Серьезность намерений друг другу мы, допустим, обсудили, но как будут выглядеть наши отношения с учетом имеющегося расстояния, нет. А я не люблю спрашивать о том, на что не имею предположительного ответа, потому что заставлять Роберта мотаться к нам по несколько раз в месяц сущее издевательство, как, впрочем, и настаивать на его переезде в Иркутск. Да, я не слишком люблю Москву, но надо быть реалистом. После столицы в нашем городе ему будет тесно. До конца недели, отвечает Роберт и ласково проведя ладонью по волосам дочки, устремляет взгляд на меня. Я неосознанно подбираюсь, потому что чувствую, сейчас прозвучит что-то важное. Нам надо съезжаться, Рада, с нажимом продолжает он. Ты про отношения на расстоянии помню говорила, что не рассматриваешь. Я тоже не рассматриваю. Тем более при наличии такой принцессы. Он снова гладит Полинку по голове и передергивает плечами, будто немного нервничает. Я хочу, чтобы вы ко мне переехали в Москву. Почему не я должен переехать в Иркутск? Могу пояснить. У меня на этот счет масса аргументов есть. И не потому, что я эгоист и ты под меня о б я з а н а подстроиться, не поэтому. Во-первых, нужно подумать о Полинкином образовании, ей ведь в школу поступать в этом году. А во-вторых, у тебя в Москве бизнес и отец инвалид. Подказываю я старательно не в ы д а в а я растущее ликование. Не факту наличие отца инвалида, а прозвучавшей волшебной фразе нам надо съехаться. Потому что это и оказалось ответом, который я никак не могла найти. На лице Роберта появляется выражение удивления, которое сменяется облегчением. Верно, с заминкой подтверждает он, кивнув. Дистанционно вести дела очень сложно. Про важность денег тебе, думаю, объяснять не нужно. Мне даже хочется заулыбаться т о й с е р ь е з н о с т и с которой он подошел к этому разговору. Расчитывал, что я непременно начну с ним спорить. Да с чего бы это? Просто однажды у нас была беседа о переезде, если ты помнишь. Осторожно напоминает он, указывая глазами на полю, которое притихнув слушает наш разговор. Ах, вот о чем речь. Ну, то было другое. Тогда Роберт ничего не предлагал, кроме сомнительной перспективы жить по соседству с ним и Ани, мечтавшей выцарапать мне глаза, просыпаться с ним в одной постели и растить вместе дочь – куда более заманчивое предложение. Оно пахнет счастьем. Работа – она меня не держит. Я ее люблю, но не настолько, чтобы отказаться от всего, что сулит мне будущее. Родители? Я буду их навещать и каждый день звонить. Пробки и душный московский воздух — ерунда. Я привыкла к ним на третий день. Мне нужно это обдумать. Сдержанно говорю я, не желая озвучивать своё моментальное согласие. Я же женщина, в конце концов. Мне нужно поломаться. Хм, я буду на тебя давить. Усмехается Роберт, чтобы быстрее решалось. А то стоило уехать. Какой-то модник на тебя глаз положил. У меня розовеют щеки. Это он про Алана ревнует? А я подумала, что он не обратил на него особого внимания. Никто на меня глаз не положил, б о р м о ч у А для чего улыбался так многозначительно? Я тоже это заметила, встревает Полина. Улыбался во весь рот. Ничего вы не понимаете, отмахиваясь я. От чего-то и с п ы т ы в а я необъяснимую радость. Сердце колотится и хочется улыбаться. Неужели и правда ревнует? У Алана вообще история интересная. Знаете, почему он в Иркутск приехал? Из-за девушки и снов. Но ну, давай послушаем, что ли, что он наплел маме. Ухмыляется Роберт, приобняв Полинку. Ладно уж, давай послушаем. Подыгрывает она, разваливаясь в кресле, в точности как он. Ой, такие вы противные! Фыркаю я от волнения и избытка чувств, сгребая с тарелки кусок дурацкой пицы с малиной. У парня история, как из кино, а вы издеваетесь? Говорят, что счастье – это коллекция моментов. И вот этот, где я жую остывший кусок теста, пока эти двое сидя в обнимку подначивают меня. Один из самых ярких, до б е ш е н о г о с т у к а сердца, преисполненного благодарностью за возможность это переживать, до улыбки, р о ж д ё н н о й изнутри, до влажного зуда в глазах. Я ведь даже предположить не могла, что так будет, что наша неидеально начавшаяся история получит с в о ё р е ш и т е л ь н о е и с ч а с т л и в о е да.